Глава третья. Три дня спустя. Милана. Чувствовала себя тропом. Не хотелось никуда выходить. Меня трясло от понимания того, что произошло. Врачи не могли ничего толком сказать. Твердили свой диагноз, а также версии, но точного результата не было. Смотрела в потолок, желая время вернуть назад. И почему так? За что? Почему такая беда случилась с нами? Невероятно жестоко. Хотелось спрятаться и никуда не выходить, никого не видеть. Я сходила с ума от отчаяния, размышляя, где допустила ошибку, что сделала не так. Я была так раздавлена, что попросила не пускать мужа в палату. Не могла никого видеть, даже айсберга. Врачи вызывали ярость, вскрывая своими заключениями мою боль. Не могла. Слышала, как Андрей рычит за дверью, готовый сражаться с каждым, но, услышав, что это желание пациентки, ушел. И сразу же мне пришло сообщение. «Я даю тебе время. День. Завтра я буду здесь. И мне плевать, что тебе хочется побыть одной. Ни черта. Только со мной. Чтобы мы были вместе, когда у нас горе. Поняла?» Ревела, читая вновь и вновь, не зная, что и думать. «Нет, я знала, что мой мужчина за меня горой и не могла себе простить, что подвела его. Не смогла уберечь нашего малыша, что был во мне. Какая же я мать? Ну почему так?» Через сутки Смирнов пришел с сыном, написав, что они не уйдут, пока не увидят меня хоть ненадолго. Когда они вошли в палату, во мне что-то перевернулось. Не переставая, плакала, уткнувшись мужу в грудь, пока сынок на руках у отца дергал мои длинные волосы, пытаясь вытащить из хвоста. Поигравшись с Александром, немного пришла в себя, радуясь, что мой муж такой настойчивый и непробиваемый. Потом они ушли, а я осталась одна, что было невыносимо. Теперь я хотела домой, но меня не отпускали. Отчего вылаз с нетерпением, ожидая мужа и сына. Хотела уйти раньше, но айсберг не разрешил. Так я пробыла в больнице 10 дней, потому что не все вычистили. Даже не хочу описывать своего состояния в том мгновение, когда делали УЗИ и когда пришла из процедурной. Меня было не узнать. Тень, оголенный нерв. Я стремительно катилась в пропасть отчаяния и боли, испытывая все по новой но уже осмысленно, на живую. Эти дни никогда не забуду. Ничего. Хотя, хотелось бы. Лежала и постоянно размышляла, вспоминала. Раньше столько свободного времени не было. Именно тут особенно поняла, что хочу жить дальше, обещая себе, что у нас все будет хорошо. Непременно. Пусть даже сейчас невыносимо больно. И, наконец, этот день настал. Меня выписали с перечнем рекомендаций, направлением к гинекологу и запретом на шесть недель без близости. Мой мужчина принял это нормально, за что была благодарна. Через четыре недели я немного отошла, хотя ходила как смерть. Если бы не муж с сыном, не знаю, как бы жила. Не передать словами, как сходила с ума, когда заходила в детскую комнату и смотрела на вещи, что прикупила для ребенка. Знала, что нельзя раньше срока. Но ведь всегда веришь, что это не про тебя. В какой-то момент не выдержала и сгребла все, покидав большие пакеты. Через 10 минут вручила их женщине через дорогу, которая недавно родила маленькую девочку, и на ватных ногах поплелась домой. Мы тоже ждали дочь. Странно, но с каждым шагом чувствовала облегчение. Молодая женщина благодарно закричала что-то мне в спину, но я не смогла обернуться. Как-то не было сил. Не подруга, просто знакомая. Последние месяцы беременности, когда Диана вышла в декрет, я периодически таскала ей продукты, стараясь поддерживать. Муж от нее ушел, так как понял, что не любит. В то время она как раз была на седьмом месяце, и ей пришлось тяжело. Женщина, конечно, не сдавалась, работала дистанционно на разных подработках, но все равно не хватало, чтобы нормально питаться. Не жалела ни капли, что отдала вещи, которые покупала с огромной любовью для своей девочки. Пусть. На счастье, я бы не смогла смотреть на них. Действительно, когда один раз родишь, появляется уверенность, что все, ты и дальше так сможешь. Нечего бояться. А оказалось, не так это просто. Даже не заметила, как оказалась дома. Еще немного и приедет Андрей. Вздрогнула от неожиданности, услышав мелодию сотового, которую поставил на айсберга. Активировала экран пальцем и сказала. «Привет. Привет. Как ты себя чувствуешь?» Спросил он с волнением. Постоянный вопрос Андрея. Последнюю неделю уже нервно реагировала, но ничего не говорила. Вздохнув, тихо проговорила. «Все нормально». «Мил, останусь в Бердске. Тут важная сделка с утра. Еще не закончил с документами по спортивному комплексу. Честно, уже замучился». Сглотнула, вспоминая, что в последнее время он часто остается там. И произнесла. «Конечно». «Как сын». «Нормально. Уже спать буду укладывать». «Поцелуй от меня. И не бери его на руки. Тебе нельзя носить тяжелое». — очеканил он. Да, конечно. Согласилась, чувствовать себя калекой. А хотелось быть желанной и здоровой. — Все, малышка, я пошел. Ты раньше ложись спать. Я завтра буду. Люблю тебя. Пролепетав в ответ нежные слова, идущие от сердца, отложила телефон на тумбочку. Некоторое время сидела, а потом пошла к сыну. После того, как выкупала сына Ваня, долго ворковала с ним, рассказывая о том, как люблю его ручки, ножки, животик, щечки, губки, а потом уложила спать в кроватку. Приняла души и, как только легла на постель, провалилась в сон.